Те что совсем не страшно, спросил я. нет. Я в таких высаживался, но ну, не по-настоящему, а во снах. Я понял в каких именно снах и расспрашивать не стал. Ты не волнуйся Ле он смущенно смотрел на меня сверхстабильный лед крепкая штука. он начнет испаряться когда мы войдем в атмосферу. передред нами будет плазменное облако, но испаряющийся лед создаст паровую подушку все продумано потом выплавятся лопасти и сядем на авторротации. А если упадем на скалы тогда плохо согласился ли он. можем сильно побиться. Ну или если далеко в море и не выплывем. Конечно, он меня поддразнивал. Тьен сказал, что точка посадки просчитана до 10 километров. Мы сядем в лесу, так что волноваться не стоит. Но теперь и сам Леон замолчал. Плавал он все-таки неважно. Посадка в стелекапсуле его не пугала. Зато воды он побаивался. «Я тебя вытащу, если что», — сказал я. «Дам по башке и за волосы вытащу. Только не больно». — серьезно попросил Леон. Мы замолчали. Часы у нас были у обоих, но на них и смотреть не хотелось. Цифры едва-едва менялись, иногда будто замирая. — Ты страшные истории знаешь? — деловито спросил Леон. — Угу. — Расскажи. Никакие страшилки мне в голову сейчас не лезли. Вспомнилась только совсем дурацкая, которую рассказывают друг другу малыши. один мальчик пришел домой из школы начал я и видит родители на столе забыли социальную карточку не потому что глупые были а просто очень торопились а что такое социальная карточка спросил ли он но ну, это вроде кредитки только там еще все нормы жизнеобеспечения записаны ты ведь на станции жил у вас разве не было таких нет «У нас воздух и тепло бесплатные. Давай рассказывай дальше». Ну, этот мальчик социалку в шкаф спрятал, а сам полез в сеть баловаться. Заходит на один сервер, а там ему и говорят, «Если ты взрослый, то мы тебя пустим, а если ребенок, то нет». но он понятное дело говорит я взрослый ему тогда говорят введи номер своей социальной карточки он подумал ну что тут такого страшного и ввел номер но его пустили всякую ерунду посмотреть сидит он за планшеткой обо всем забыл и тут дверь звонок он пошел открывает а там стоит чиновница из социальной службы говорит мальчик ты слишком часто дышишь мальчик испугался пообещал что реже будет дышать она достала пластырь ли он засмеялся ерунда какая. Если реже дышать, то количество потребляемого кислорода не изменится я замолчал наверное для него эта история впрямь не страшная глупая Не сердись Ле он пихнул меня локтем в бок вот послушай. это похожая история, но куда лучше у одного мальчика была старшая сестра. ей разрешали гулять на донце даже подарили новый красный скафандр, а мальчика еще не пускали и скафандр у него был самый обыкновенный детский куда пускали гулять ну на дон на внешний корпус станции с нижней стороны там гравитации нет и воздуха тоже. «Ага», — сказал я, с сомнением представляя такую прогулку. «А что в ней интересного?» А мальчик все время просил сестру взять его с собой. Но сестра говорила, «Нет, не возьму, ты еще маленький, ты забудешь патрон проверить». «Патрон — это для дыхания, регенератор в скафандре». Леон энергично потряс полотняный мешочек, наш собственный регенератор, и буркнул. «Душновато как-то». Так вот мальчик обиделся и однажды вместо полного патрона поставил в красный скафандр другой, уже выдашенный. Он думал, что когда у сестры воздух кончится, она на запаске дойти успеет. А девочка со своим другом пошла гулять по донцу и говорит ей, «Друг, что-то у меня воздух кончился, пойдем обратно». А девочка не захотела, отдала ему свой запасной патрон. Гуляли они гуляли, и тут у девочки воздух разрушился. тоже кончился она испугалась стала просить друга чтобы тот ей патрон отдал а тот тоже испугался ну и девочка умерла а на следующий вечер ее брат лежит в кроватке и плачет потому что ему сестру жалко поплакал поплакал и уснул вдруг свой сон слышит «Дай мне мою запаску», — открывает глаза, а в углу скафандр сестры стоит весь вздутый, и стекло изнутри, все в крови. Он испугался, побежал к родителям и все им рассказал. Тогда родители ему дали полный патрон и говорят, как сестра снова придет, скажи ей, что это запаска. — А ремня ему не всыпали? — спросил я. — За сестру-то. сыпали наверное согласился ли он, но раз сестра уже умерла, то что теперь делать то но вот на следующий ночь скафандр снова пришел и говорит дай мне мою запаску мальчик патрон дал